глава 6 Адмирал Максса тендер уложился в два месяца ровно может и раньше успел бы поменять шпангоу варяга и часть обшивки но корабль был готов к плаванию ровно два месяца спустя после злосчастного урагана в эти два месяца уложилось многое унесенные ветром сети выдр заставили нас выйти на преждевременную морскую охоту не дожидаясь прибытия китов Убив Двази и отправляясь за третий, послушав Санчо, пошли в открытое море, где наткнулись на лодку из папируса, в которой находились парень и девушка. Полумертвых от обезвоживания и солнечных ожогов я достаивал спасенных к себе и выхаживал их как недоношенных новорожденных. Только на третьи сутки Келандан Хеп и Алоли Хепп смогли встать на ноги и сделать первые шаги. За несколько дней, что находился рядом с ними, попытался приучить их к базовым словам русского языка. Удивительно, но слова они схватывали на лету, поражая меня своей памятью. Когда спасенные оправились, решил оставить их пока во дворце, к большому неудовольствию Нелл и Мии, которые по достоинству оценили красоту алла Мои опасения насчет возможного семейного союза спасенных оказались напрасны. Это были брат и сестра, но узнал я об этом лишь месяц спустя. Многое в плаже им показалось в диковинку. В искреннее изумление их привел горный хребет и лес, расположенный между плажем и горной цепью. Келаданхеп даже напросился дойти до леса, где ходил между вековыми дубами и кедрами, трогая стволы деревьев. В то же время лук им был знаком, и Келаданхеп и сама Алолихеп не выразили ни малейшего удивления при виде лука и даже сносно стреляли. А вот металлическая кераса их поразила, хотя мечи из металла им, судя по всему, оказались знакомы. На все мои вопросы о своем племени брат и сестра отвечали уклончиво, показывая рукой на юг. С их слов они принадлежали к большому племени, который называется Амонахис. Племя по численности превосходило все поселение плажа в несколько раз и жило в хижинах из камыша, обмазанного глиной. Когда Келанданхеп, рассказывая о своем племени, упомянул бегущую воду, которую они назвали Ямби, что впадала в стоячую воду, Я укрепился в своих подозрениях, что предо мной прото-египтяне. Окончательно убедился в этом месяц позже, когда мои гости рассказали о Ямбе, что каждый год разливается, вынося плодородную грязь на огромные расстояния. Единственное, что для меня оставалось тайной – семья спасенных мной и система обустройства племени. Племя, умеющее строить лодки из папируса, знакомое с луком и холодным оружием, стоило моего внимания – Несколько раз пытался завести разговор о том, что могу их доставить домой. мной двигало нежелание избавиться от брата и сестры и не бескорыстное желание им помочь. В первую очередь я рассчитывал наладить отношения с племенем Амонахис. Вначале это могут быть торговые отношения. Со временем, может, они также вольются в племя русов или составить дружественную федерацию. Но именно в этом месте оба начинали вилять, ссылаясь на то, что не знают, как вернуться домой, что их много дней носило по морю что в стоячей воде много опасностей, и они не желают подвергать меня трудностям. За их нежеланием вернуться домой скрывалась тайна. Я не торопился, потому что время играло на моей стороне, и рано или поздно им придется открыться. Келандан Хеп и Алоли Хеп крайне бережно относились к своей одежде, из неизвестной мне ткани, вероятно, растительного происхождения. Она напоминала нечто похожее на короткую тунику без рукавов, которая закрывалась внахлёст и по длине достигала колен. Вряд ли это повседневная одежда. Выглядела слишком нарядной. Верхняя часть туники – желтого цвета, нижняя – серо-белого. Ткань явно дорогая, и вряд ли все в племени Амонахис носят такие. Концовка хеп в имени означала принадлежность к роду. Слово кахрамон означало род. Об этом Алоле и Келандон рассказали не таясь, не понимая, что тем самым дают мне дополнительную пищу для размышления. Интересное племя, раз принадлежность к роду закладывается в имени. Однозначно, племя Амонахис ушло дальше в сословном делении. Всю информацию о племени Алоли и келадона как я их стал называть, приходилось собирать по крупицам. Любознательные египтяне всегда охотно поддерживали беседу, пока речь не заходила о их семье. нел первой пришла к выводу, что наши гости ничего не умеют делать. И действительно, за что бы они не принимались, все у них получалось плохо. Готовить Алоли практически не умело хотя с радостью старалась помочь Мия и Ринел. Мясо пережаривало, лепешки у нее сгорали, и, вспыхнув от негодования за свою беспомощность, девушка замыкалась в себе на несколько часов. Со временем Алоли Хеп перестала пытаться что-то сделать и просто проводила время в изучении языка, крутясь рядом со мной. Келандон проявил интерес к строительству корабля, находясь рядом с Тиландером, но парень тоже ничего не умел. Но они же дожили до своего возраста. Получается, что о них заботились. Еще одна загадка, которую предстоит разгадать. За время, пока Тиландер ремонтировал корабль, мы привыкали друг к другу, и египтяне свободно перемещались по поселению. Верблюды привели Алолю в восторг, но настоящее удовольствие девушка получила, прокатившись верхом, сидя за мной, крепко вхватив меня руками. После того, как я узнал, что они брат и сестра, стал уделять ей больше внимания. Девушка благосклонно принимала знаки внимания, но дальше улыбок дело не двигалось. Дважды заводил с ней речь о том, что хочу, чтобы она стала моей женой. А Лоли улыбалась, но ловко уходила от ответа. Я недоумевал. За два месяца с нами египтяне были наслышны обо мне. Про мое появление с неба, умение лечить людей, про большой шум, которым я убиваю на расстоянии. Мое пленение и возвращение давно стали легендой. Будто меня съели, но главный дух Бог решил меня возродить заново. Любая женщина племени мечтала просто прикоснуться ко мне. А Алло-Лихеп дважды ушла от ответа на мое предложение. Все это происходило последние два месяца. Кроме двух ЗИ, что мы добыли, мы загорпунили огромного кита и решили проблему снабжения мясом. Лайтфуд закончил с матрицами для монет, которые теперь хранились во дворце. Выдавил по опытному образцу монет каждого номинала. Получилось вполне достойно. Денежную реформу я решил отложить на неопределенный период. Предстояло основание первого поселения на Кипре и меня очень увлекло в разведку на территорию Египта, чтобы своими глазами увидеть племя Амонахис. Сегодня мы планировали отправиться с первой партией поселенцев на Кипр. Я учел ошибки при планировании плажа и решил строить поселение по типу современных городов, располагая хижины ровными рядами и оставляя между ними широкие улицы, чтобы в дальнейшем не приходилось перестраивать заново. Также планировалась постройка моей резиденции, которая будет защищена стеной, и центральная площадь, где люди смогут собраться, узнать новости из первых уст. Еще одним новшеством станет административное здание, примыкающее к дворцу и сообщающееся с ним коридором. Здесь я планировала разместить своих будущих министров или ответственных людей по определенным направлениям организации управления. Нечто похожее на мэрию или ратушу, где государственные чиновники будут выполнять возложенные на них обязанности. Вся схема будущего городка заранее вычерчена на бумаге. И много раз детали и планы города я прорабатывал совместно с американцами. В первый поход преимущественно плыли рабочие, которые должны строить городок, а также охотники и работники сельского хозяйства. На Варяг загрузили запас чечевицы и очменя. С огромным трудом удалось завести трех буйволиц одного буйвола и десяток коз. Кроме этого, на акуле плыли десять семей из выдр и уна, первыми изъявивших желание попасть в колонисты. Нел осталась дома, чтобы вместе с Ларом и Хадом приглядывать за плажем. Я взял с собой Келанденхепа и Алолихеп, не сдержавших возгласа удивления при виде варяга, казавшегося гигантом на фоне акулы. «Прикажете отплыть?» Теландер взял на себя управление варягом. Акулой теперь командовал молодой и очень толковый парень из выдр по имени ка племянник вождя на а. Парень с первого дня появления Тиландера и постройки Драккара проявлял интерес к морскому делу. Крутился рядом с американцем, постигая морское ремесло. Я не возражал против его назначения капитаном Акулы, особенно когда лично увидел, как парень командует гребцами и парусом, управляя судном. «Командуйте, Герман. Вы капитан. А вы, сэр, адмирал», — ответ напольстил американец. «Какой адмирал, если не разбираюсь в судоходстве?» резонно возразил я любуясь ойлейхеебп стоявший неподалеку и жадно вглядывавшийся в море в сторону ее родины капитан командующий двумя кораблями является адмиралом по морскому уставу у вас два корабля значит вы адмирал козырнув Тиландер отдал команду отдать швартовы варяк медленно отвалил от пристани и гребцы опустили весла в воду метрах в двухстах позади за нами последовало акула держась по правому борту Выйдя из бухты, мы подняли все три прямых паруса на единственной мачте и дополнительно поставили косой. Акула продублировала наши действия, и свежий юго-западный ветерок понес нас в сторону Кипра, давая гребцам отдых. Еще только планируя основать городок на Кипре, я долго сидел над Атласом, обдумывая, где именно заложить первое островное поселение. После долгих раздумий выбор пал на широкую бухту на восточной стороне острова, практически на прямой линии с плажем где в моем мире находился Лимасол. Рядом, согласно моему атласу, синели несколько озер. Кроме того, с время первого путешествия я помню еще и речку. Если в бухте помимо озер поблизости найдется ручей с пресной водой, то первое поселение заложу именно там. Запасной вариант – бухта, где в свое время приземлились американцы. По моему атласу она называлась Залив Морфу, но находилась на западном побережье, что удлиняло путь до плажа почти на сутки. Если все пойдет удачно, первое поселение можно заложить на месте Лимасола, а второе – в заливе Морфу, чтобы контролировать оба ключевых побережья. Расстояние по атласу между двумя крайними точками запада и востока – всего 55 километров. При обнаружении угрозы с одной стороны острова расстояние небольшое, чтобы успела прийти помощь из второго поселения. Сейчас отплыла только часть колонистов, остальные прибудут позже, когда частично обустроим инфраструктуру поселения. В отличие от колонистов, что впервые плыли на корабле, Келаданхеп и Алолихеп явно наслаждались морской прогулкой, стоя на носу корабля, и периодически до меня долетал звонкий смех девушки. — Возьмешь ее женой? — Мия задала вопрос так неожиданно, что я вздрогнул, словно пойманный на месте преступления. — Не знаю. Посмотрим. Она не хочет быть моей женой. Неожиданно для себя поделился я своим недоумением. — Ты великий дух Макса. Почему ты должен кого-то спрашивать? ты говоришь все слушаются если хочешь взять бери Словами словамией словно сняли пелену с глаз а что собственно я у девушки спрашиваю чай не двадцать первый век на дворе я спас ее вместе с братом живет она у меня домой не собирается или становится женой или идет работать как все русы на хлебников не кормят здесь каждый должен вносить свой вклад ты так с ней не сделаешь потому что она другая вопрос ми и меня удивил какая другая Она не воин, не умеет собирать коренья, чистить шкуру, плести веревки. Посмотри на ее руки. Она ничего не умеет делать. Просто большой ребенок, которого надо кормить. Рыжеволосый презрительно пожал плечами и зло сплюнуло за борт. Что она может? Пойти на охоту? Приготовить еду? Да она даже сына не сможет родить. Только и умеет смеяться, как глупая птица с яркими перьями. Я удивленно смотрел на разгневанную жену. Впервые миа позволила себе говорить в таком тоне. Бер усиленно смотрел в воду, делая вид, что ничего не слышит. Санчо все пофиг, он не чувствовал угрозы. от Отрескотня Мии его беспокоило не больше, чем прошлогодний снег. Я испытывал сложные чувства. миа и Нел начали вести себя как жены-эгоистки. Кроме того, их вольнодумие может послужить дурным примером для остальных. «В следующий раз, миа, если захочешь что-то сказать, хорошо подумай» потому что твои слова могут услышать посторонние люди». Рыжеволосая поняла, что сглупила, устроив сцену при свидетелях. И хотя по ее лицу читалось, что она убеждена в своей правоте, сделала так, как велела ситуация. Низко склонив голову, Мия отчетливо, чтобы услышали все поблизости, попросила простить ее за неразумные слова глупой женщины. «Я великодушно просил, и начавшийся разгораться семейный конфликт угас, но осадок остался». Мне следовало учитывать, что мои женщины уже не те дикарки, встреченные мной когда-то. Находясь рядом со мной, они быстро перенимали привычки современного человека, особенно в части, касающейся взаимоотношений в семье. Самое интересное, если я правильно понял обиду Мии, ее и Нел задевал не мой интерес к Алоле и желание взять ее в жены, а трепетное отношение к девушке, чего я не демонстрировал в отношении к ним». Виновница скандала появилась вместе с братом, перебравшись с носа на корму, где я задумчиво осмысливал свой разговор с женой. «Макса, я хочу есть!» Подбирая слова, но с оттенком кокетства в голосе, заявила Алоли Хеп, глядя сияющими глазами. «Хочешь есть?» – переспросил я. Девушка с готовностью кивнула. «В трюме есть рыба и сушеное мясо. Возьми и поешь. Отныне для тебя самообслуживание!» Холодно отчеканил я, глядя, как погасли глаза девушки от моего грубого ответа. Правда вспыхнула и засияла Мия, до невозможности довольной моими словами. «Макса, я хочу с тобой есть!» Почти промямлила Алулихеп, делай попытку растопить мое сердце. «Отлично! Спустись в трюм, выбери еду, приготовь и принеси мне!» Теперь девушка чуть не заплакала от моей холодности. «А ведь Мия права. Ношусь с ней, как с писанной торбой. Еду ей готовит, ничего сама не делает, возомнила себя принцессой!» Алулихеп стояла и хлопала глазами словно не веря своим ушам. Два месяца ее носили на руках. Вначале, потому что ослабела от обезвоживания, потом, потому что не знала языка, еще какое-то время спустя, потому что она не умела ничего делать. К ней привыкли, как к предмету мебели. Однако девушка не торопилась выполнять мое поручение, и это следовало учесть. «Алло, Лихеп, что я тебе сказал? Быстро в трюме приготовь мне еды!» На мгновение глаза девушки сверкнули но вовремя положенная на плечо рука брата привела ее в чувство. «Конечно, Макса!» Девушка повернулась и направилась к трюму. Проследив за ней взглядом, я обернулся к Келандунхепу. «Садись вместо гребца, на нахлебников здесь нет!» В отличие от сестры, парню не пришлось повторять. Крайний кромовой гребец уступил ему место. Стоял полный штиль, и варя уже полчаса шел на веслах. Келандухеп старался, даже очень, но тяжелое весло отказывалось ему повиноваться. На парне моментально промокла туника от пота, вены на руках вздулись от непривычной и тяжелой нагрузки. Теландер молча наблюдал, как я размазываю по стенке брата и сестру, но даже в его молчании сквозило одобрение. Оно же прямо-таки написано на лицах остальных. Видимо, только я один не замечал, влюбившись в Вололе что их безделье всем порядком надоело. Будь она в статусе моей жены, у Русова не мелькнуло бы даже намека на осуждение. Вернувшись, Алло-Лихеп чуть не выронила из рук медный поднос, на котором лежало нарезанное мясо и рыба с лепешками, что приготовило Нел в дорогу. Ее руки мелко задрожали, борясь с тяжелым подносом. Брат бросил на нее одобряющий взгляд, и девушка справилась с собой. Поставила поднос передо мной прямо на палубу полуюта и застыла, пока я собирался приступить к трапезе. «Спасибо, Алло-Лихеп. Можешь идти. Есть будешь вместе с братом и гребцами. Сегодня ты заслужила». Я приступил к трапезе, краем глаза наблюдая, как посеревшая девушка медленно отходит от меня. Но добило ее не это, а моя следующая фраза. «Мия, садись, откушай со своим мужем!» Тиландер и санче также получили приглашение разделить со мной поздний завтрак. На такую ораву еды маловато, но, как говорится, дорог не подарок, а внимание. Дальнейшее плавание проходило без приключений. Ночью мы встали на якорь, чтобы дать отдых гребцам. С утра задул попутный ветер, и ближе к обеду показался гористый берег. «Кипр, адмирал!» — по-военному доложил Теландер, разглядывая землю на горизонте. «Отлично, капитан. Выбирайте место высадки. Пора нам начинать расширять свои владения». Я поискал глазами египтян, обнаружив их у мачты. «Стоило мне вчера один раз выказать легкое недовольство, как их авторитет рухнул ниже уровня ватерлинии». Теперь либо я узнаю всю правду о них, либо им придется начинать жить, поднимаясь с самого дна.